Выходя из леса, Владимир Полишук приметил незнакомую иномарку на территории близлежащего кладбища. Это была однозначно нездешняя машина. Всего иномарок в деревне было 12 штук. Полишук знал их так же, как и знал их хозяев. Ландровера не было ни у кого. Владимир бы и не заинтересовался этим автомобилем, Если бы тут не стоял одним колесом на площади неогороженной могилы, жители Соснова никогда не позволяли себе таких неаккуратностей. Владимир возвратился в лес, спрятал корзину с грибами в ягодном кустарнике и решительно направился к сторожке, в которой должен был находиться сторож кладбища. Должен был потому что этого сторожа как будто и не было на кладбище. Он либо спал глубоким сном, либо просто бродил недалеко в лесу. На замечание жителей Соснова по поводу его отсутствия престарелый Яким отвечал, что собирал грибы, так как на нищенскую зарплату сторожа не может купить нормального кушанья. Никто ему не верил, так как не раз видели его в лесу безо всяких грибов, но с бутылкой дымчатой белой жидкости. Но и спорить с ним никто не хотел. Таким тихим и безобидным был сторож Яким. Стукнув ладонью по иссохшей деревянной двери старушки, Полишук подождал полминуты. Затем дернул зверь. Она не поддалась. — Яким Васильевич, ты что, уже на рабочем месте зеленого змею потребляешь? Ответа не последовало. Вполне может быть, что старик отошел в мир иной. Как-никак уже под 80, да и здоровье не ахти. Но чего-то не хотелось Владимиру Полешуку верить в это. На то было две причины. Первая. Не было никакого предчувствия, какое у него обычно бывает, если в деревне кто-то представляется. Вторая. лендровер хозяева которого могли задобрить Якима деньгами и отправить погулять по лесу. А отправить гулять в стороже кладбища у хозяев могла быть только одна причина. Среди жителей деревни бытовал слух, что на этом кладбище покоятся тела с драгоценностями, за которые можно получить баснословные деньги. Сам Полешук в это не верил, но он твердо знал, что в это верят молодые люди из близлежащих городов. Не исключено, что именно сейчас они решили попытать счастье, то есть исследовать могилы на предмет драгоценностей». Вынув из кармана штанов перочинный нож, Владимир поковырял им в замочной скважине. Замок не поддавался. Он вспомнил слова сторожа. "Старушка, пни и развалится!» а замок никакой отмычкой не откроешь. Хош, убедись практически. Сейчас Владимир убедился в этом практически. Пинать старушку, чтобы развалить ее, не хотелось. Во-первых, ее можно было реконструировать. Во-вторых, там все-таки может находиться восмерть пьяный или, того хуже, мертвый, Яким. Приглядевшись к каномарке, и, не увидев в ней никого, Полишук задумался. «Раз хозяев нету в машине, значит, они должны быть возле нее или хотя бы неподалеку. Что они могут делать неподалеку? Конечно, прицениваться к захоронениям». Сделав несколько шагов в направлении к ландроверу, Полишук застыл на месте. Стоны, похожие на уханье совы, не на шутку напугали его, Причем стоны эти доносились не сверху, а с земли и принадлежали, судя по всему, двоим людям разного пола. С трудом убрав с лица брезгливо тревожную гримасу, Владимир начал прислушиваться. Быстро определив, откуда доносятся эти непонятные звуки, мужчина продолжил путь. Пройдя метров сто, он снова остановился. На этот раз о остолбенеть его заставила следующая картина. Прямо возле могильной плиты стояла молодая пара, слившись в горячем поцелуе. Полишук не понимал, каким это надо быть горячим, чтобы наслаждаться любовными утехами на самом кладбище, где душа и разум должны быть либо умиротворенными, либо в трауре. Брезгливо отвернувшись, Полишук побрел в обратном направлении. Подойдя к старожке, он зашел за нее, чтобы молодые люди, случайно заметив его, не чувствовали себя очень неуютно. В том, что даже таким бесстыдникам свойственна стыдливость в самые пикантные моменты, Владимир сильно сомневался, но не исключал. Не исключал вовсе не потому, что считал их морально устойчивыми, а потому что сам видел, как именно такие пикантные моменты заставляют взяться за ум таких, казалось бы, пропащих личностей, как Яков Барановский и Полина Глушко. Один был беспробудным пьяницей, по уши завязшим в долгах, другая – продажной девкой. Случай, который заставил их вернуться к нормальной жизни, схож с этим, с той лишь разницей, что сейчас молодые люди остались незамеченными. Почему вспышка стыда заставила стать Яшку и Полинку нормальными людьми, неизвестно. О том, что они бесстыдно предавались разврату возле дома Полинки, забыли. Вернее, просто не вспоминали. Не вспомнили об этом даже отъявленные любители посплетничать, когда напились в дрезину на свадьбе Полины. О грешке Якова не вспоминали по другой причине. Сейчас он занимает должность бригадира автослесарей на сельском заводе Зоне, в котором буквально год назад числился слесарем. Неспешно выкурив сигарету, Полишук осторожно выглянул, чтобы посмотреть, не закончили ли молодые люди свою оргию. Молодые люди уже не предавались разврату но еще не были готовы к общению. Молодой мужчина не спеша застегивал брюки, а его спутница беспечно курила, привалившись спиной к гранитному памятнику. Закурив очередную сигарету, Владимир выждал несколько минут. Затем вышел из-за сторожки, стараясь предать вид человека, прошедшего порядочное расстояние, и пошагал к молодым развратникам. Парень, Заметив идущего человека, встрепенулся, остановился, не дойдя до своего автомобиля несколько шагов. Молодая женщина, ничуть не замедляя шаг, снисходительно взглянула на нежданного гостя, что-то шепнула своему мужчине и спряталась в лендровере. — Здравствуйте! — агрессивно протянул молодой мужчина, когда незнакомец приблизился к нему на расстоянии нескольких шагов. Здравствуйте, молодые люди! Полишук попытался добродушно улыбнуться, но у него это плохо получилось. Вместо улыбки получилось что-то вроде нагло обиженной ухмылки. Вы Якима не видали? Какого Якима? Николай продолжал изображать из себя надменного мужлана, готового в любой момент к рукопашной схватке. Стороже, что ли? Стороже, стороже! — как можно спокойнее ответил Полишук, резко укорачивая расстояние между собеседником. — А вы чего так недобро со мной разговариваете? Али вы новый хозяин кладбища? Может, я виноват на вашей территории без дозвола? — Нет-нет, — немедленно ответил Николай, потупив взгляд. — Просто я немного не в духе. — Я тоже? — Полишук злобно сверкнул глазами. — Может, раскинем здоровьице? Владимир тут же пожалел, что дал своему гневу вылиться наружу. Ростом этот молодец ему уступает, но телосложением немного превосходит. В молодости Полишук занимался боксом и не раз видел, как крепкие парни среднего роста на ринге давали фору длинным сухарям вроде него. Не исключено, что он одолеет этого взорвавшегося мужичка, Но надо будет очень постараться. Кроме того, Полишук опасался, что об этой драке узнают селяне, а прослыть с Клазбищенским дебаширом в 48 лет – это позор. Страшный позор. «Неудобно при даме», Николай хищно улыбнулся. «Это правильно. Да я и не хотел. Ты, извини, погорячился». А погорячился, потому что вы немного не уважаете кладбище. Понимаешь? Не совсем. У нас на кладбище машины ставят возле могил, а не на самой могиле. Это признак крайнего неуважения к покоящимся. Ну, я думаю, мы друг друга поняли. Поняли, конечно. О чем разговор? Николай душевно улыбнулся нежданному гостю в надежде, что тот сейчас же направится к воротам кладбища. Но Селенин и не собирался уходить. Он стоял по стойке смирно и всем своим видом показывал молодому человеку, что не тронется с места, пока тот не исполнит его настоятельную просьбу. «А если хотите, можете вообще покинуть территорию кладбища», – вкратчиво добавил Полешук. «Николай». Мгновенно сменившись в лице, юркнул в машину, завел мотор. Ландровер медленно развернулся на месте и направился в сторону Клазбищенских ворот. Полешук, идя вслед за иномаркой, наблюдал за молодыми людьми. Спутница водителя иномарки почему-то была до предела возмущена. Она что-то кричала и молотила его по плечу. Ее поведение вызвало у селянина вспышку глупого смеха.